Глава 11 За примерно час, как обещал Александр, им доехать не получилось. Они уложились они в невозначенное время по вине Марго. Женщина просила остановиться на обеих крупных заправочных станциях, что им попались по дороге. Едва завидев огни заправки, Марго жестом императрицы никак не меньше укладывала свою ухоженную ручку на широкое плечо Александра, и низким голосом с томными интонациями произносила. «Алекс, будь добр, сверни на заправку». Выглядело все так, будто хозяйка говорит со своим водителем. «Не знай, Олеся, обратного, она бы именно так и решила». В первый раз Алекс удивленно вздернул брови и, кинув быстрый взгляд в зеркало заднего вида, сделал звук музыки тише и уточнил. «Что-то случилось?» «Почему случилось?» Марго уже сидела, откинувшись на спинку своего сиденья. Похоже, не только Олесю злила манера людей отвечать вопросом на вопрос. Она заметила, как мужчина резко и коротко выдохнул, также резко сжал челюсть, чего дернулся желвак на лице, но справился и таким же ровным тоном уточнил. «Мы проехали всего 25 километров. Только не говори, что ты хочешь кофе с заправки». «Говоря твоим языком, ты не пьешь эту бурду, Рита!» Имя женщины Александр произнес с нажимом, разбив его на два слога. Олеся вдруг подумала, что он намеренно злит женщину. Сначала ее эта мысль порадовала, а потом она одернула себя мысленно. «Что ты знаешь об их отношениях? Может, у них такие игры? Он ее злит, заводит, а она потом набрасывается на него голодной тигрицей» и в итоге все счастливы. Но услышала вновь рваный выдох мужчины и его вопрос, произнесенный с ледяными интонациями. Поэтому я уточняю. «Рита, что-то случилось?» «Имею я право изменить своим привычкам?» С заднего сиденья опять звучит вопрос в ответ на вопрос. «Я сегодня не успела выпить кофе. Ты думаешь, настоящей женщине». «Легко собрать чемодан на три дня с учетом такого разброса мероприятий?» «Я тебя понял», — Александр усмехнулся и свернул на заправку. Припарковался в стороне и, обернувшись к Марго, уточнил. «Какой покупать?» «Позволь, я схожу с тобой». «Да не вопрос», — усмехнулся Александр и, повернувшись к Олесе, спросил. «Леся тихая, купить тебе что-нибудь? Кофе, чай, мороженое?» «Сосиску в тесте». «Нет, спасибо. Александр Михайлович, можно я не пойду с вами и просто в машине посижу?» Мужчина неожиданно поморщился, но лишь кивнул и вышел из авто. Олеся смотрела вслед красивой паре. Высокий статный мужчина в джемпере толстой вязки. И шикарная женщина рядом с ним. Марго уверенно цокала на своих высоченных каблуках правда, на этот раз вцепившись в руку мужчины. То, что она была при полном параде и даже в шубке, а он всего лишь в джемпере и джинсах, не портило впечатление от пары. Они были и смотрелись, как пара. Оба высокие, шикарные, в брендовых шмотках. Олеся вздохнула и впервые в жизни пожалела о том, что у нее самой таких дорогих вещей нет. А нет их не потому, что не на что было купить, Отец никогда не жалел денег на ее одежду. Дело было в другом. Сама Олеся не понимала того, зачем покупать вещь в три раза дороже, лишь из-за малюсенького логотипа на ней. А еще Олеся подумала о том, что она с ее росточком не выглядела бы так роскошно рядом с этим красивым мужчиной, даже если на ней будут такие же дорогие шмотки и такие же высоченные каблуки. Пара подошла к дверям, которые при их приближении разъехались в разные стороны. Александр пропустил Марго вперед и вдруг совершенно неожиданно резко обернулся. Олеся, не ожидавшая этого, не успела отвернуться. Все заправочные станции ярко освещены. Их взгляды с Александром встретились. Отхлынувшей к щекам крови, Олеся покраснела. Ее поймали на том, что она сама хотела бы скрыть. Ни к чему все эти мысли в ее голове и сравнение себя с Марго. Никогда не быть Олеся такой же шикарной. Никогда. Благодаря расстоянию, разделявшему их, Александр, конечно, не мог видеть того, что она покраснела. Но хватило, как говорится, и того, что он поймал ее взгляд. И тут произошло то, что Олеся тоже никак не могла ожидать. Мужчина тепло ей улыбнулся, и тут же скрылся в глубине помещения. Олеся отвернулась от дверей, за которыми скрылся Александр со своей тигрицей, и потрясенно прошептала. «Он мне улыбнулся ведь, да?» Девушка медленно вздохнула и также медленно выдохнула. «Ведёшь себя, как малолетка, наедине с кумиром. Ну, улыбнулся, и что? Он воспитанный человек». Да и потом, может, он проверял, что с его машиной все в порядке». Говоря это, Олеся машинально перекатила камень, что так и держала в ладошке. Пользуясь тем, что ее никто не видит, она разжала ладонь, желая рассмотреть свою находку ближе. Камень был гладким и отполированным, но с одной стороны на нем был скол. Олеся, решив, что скол появился от того, что она наступила на камень, погладила камень вместе этого скола и проговорила, обращаясь к камню. «Прости, я не хотела тебя обидеть. Я обязательно верну тебя твоему владельцу, обещаю. Но не при этой мымре, ладно?» С этими словами Олеся убрала камень в карман, как оказалось, вовремя. Александр с Марго возвращались. Женщина несла в руке стаканчик с кофе, мужчина держал в руке два мороженых. Они еще не подошли близко, Но Олеся уже сейчас видела, что в руках у Александра был ее любимый вафельный рожок с ванильным пломбиром. Олеся вздохнула, подумав о том, что мороженое она, пожалуй, бы сейчас тоже съела, и обругала себя. «Так ведь спрашивали, и ты отказалась. Так что сиди теперь и глотай слюнки». Александр помог сесть в машину Марго, легко сел сам, и вдруг, развернувшись к Олесе, Протянул ей одно мороженое со словами. «Извини, взял на свой вкус, свое любимое». «Спасибо». Пломбир в вафельном рожке, без дополнительных добавок и красителей. Не люблю, когда вкус пломбира смешан с чем-то еще. «Я тоже такое люблю». Слова у Олеси вырвались раньше, чем она успела подумать о том, как это может прозвучать. Желая сгладить кажущийся под халимаш, Олеся пояснила. «Я тоже не люблю, когда вкус пломбира забивают чем-то еще». «Да?» — мужчина смотрел на Олесю как-то настороженно. «Да, всегда покупаю только такое». В подтверждение своих слов Олеся развернула мороженое и чуть куснула замерзшее лакомство. Улыбка сама непроизвольно расползлась по ее лицу. «Вкусно же! Правда, я люблю, когда оно чуть подтаявшее, мягкое». Александр еще пару секунд смотрел на нее нечитаемым взглядом, потом, отложив свое мороженое в подстаканник между их сиденьями, пристегнулся и выехал с парковки. Уже на трассе, держа руль одной рукой, Александр развернул наконец свое мороженое и откусил. Да, тот самый вкус из детства. Губы мужчины тронула улыбка. И тут раздался голос Марго с заднего сиденья. Сладко до противного и калорийно бомбически. После такой порции надо час в спортзале пахать, чтобы не отложилось на фигуре. Как говорила Марлен Дитрих, каждый съеденный кусок остается во рту две минуты, два часа в животе и два месяца на бедрах. «Кому как?» — Олеся пожала плечиком. «И, кстати, вынуждена вас, Марго, разочаровать, но эти слова принадлежат не Марлен Дитрих, а Кристиану Диору». В ответ на это Марго лишь фыркнула, но промолчала. Но ровно до следующей автозаправки. «Александр, будь добр, сверни на заправку». В этот раз Олеся тоже вышла из машины. Хотелось выкинуть обертку, купить воды и помыть руки. Олеся вошла в туалет. И следом за ней туда же в фурией влетела Марго. Схватив Олесю за плечо, зашипела. «Заруби себе на своем длинном носу, малолетка. Этот мужчина только мой. Не доросла ты еще до его уровня, поняла? Я тебе его не отдам, даже и не мечтай. Уяснила? И лучше тебе держаться от него подальше, а то ведь можно и без праздника остаться». «Мне кажется, просто Марго, что Александр Михайлович уже взрослый мужчина, и он совершенно точно не вещь, чтобы кому-то принадлежать. Не знаю, как вы, а я уже выросла из того возраста, когда девочки дерутся в туалете из-за мальчиков». Марго хотела что-то ответить, но тут дверь в женский туалет открылась, впуская еще одну даму. Дверь мужского туалета, что был напротив женского, тоже открылась, выпуская Александра. Марго, стоя к двери, его не видела, а вот Олеся поняла, что мужчина успел их увидеть. И увидеть, и понять, что они с его дорогушей не ромашки обсуждали. Бровь Александра удивленно взлетела, но тут дверь женского туалета закрылась, перекрыв ему видимость. Олеся дернула плечом, стряхивая руку Марго со своего плеча и, наконец, шагнула в индивидуальную кабинку. «Господи, стыд-то какой!» Замелькали мысли в голове у Олеси. В школе никогда не дралась из-за парней, а тут прилетела, откуда не ждали. Вот ведь идиотка, это просто Марго. Теперь у меня от ее бульдожьей хватки синяки на теле останутся.